Великобритания Формула конфликта О Рассказе Рейдьерда Киплинга Лиспет Его обожали, им восхищались, ему подражали, его ненавидели. Путешественник, неистовый романтик, приземленный реалист, монархист, певец империи, демократ в искусстве, сказочник, гений, графоман, нобелевский лауреат Реформатор языка, прозаик в поэзии и поэт в прозе. За последние сто лет имя Киплинга обросло невероятным количеством эпитетов. Для англо-индийцев он был живым голосом, для британских либералов — воплощением всего самого реакционного и ненавистного, для утонченных декадентов и снобов — пошляком и грубияном, для специалистов-филологов — безусловным литературным новатором. Не получив систематического образования, он не раз поражал современников своими обширными знаниями в разных областях. Он написал превосходный роман Ким и безобразный отважные капитаны. Надо заметить, и плохие, и хорошие тексты, и тех, и других в его жизни было немало. Киплинг сочинял удивительно легко — что странно для человека, часто переживавшего душевные расстройства и не излечившего детские травмы. Жиль-Делёс говорил, что с неврозами особо не попишешь, а Киплинг упрямо опровергал эту максиму. Он писал «Да ещё как! Быстро, лихорадочно, самозабвенно!», при этом нисколько не тяготясь литературной подёнчиной. Напротив, в, казалось бы, рутинной журналистике – Он черпал силы и вдохновение. Репортерская работа. Киплинг много лет сотрудничал с газетами и журналами. Лишь прибавляла жару, разжигала литературный аппетит. Давала повод еще раз окунуться в реальность, щедро предоставлявшую сюжеты, факты, образы, типажи. Киплинг знал много. От мистических религий до последних открытий в естествознании но всегда хотел знать еще больше. Безудержное любопытство влекло его в разные страны, на разные континенты и острова. Америка, Австралия, Африка, ландшафты, горы, равнины, пустыни, саванны, города, люди, обычаи, верования, ритуалы. Все проносилось перед ним. Киплинг словно был подхвачен духом времени, внушавшим страсть к путешествиям и приключениям тем самым духом, которым вдохновлялись его великие современники Стивенсон, Хаггард, Конрад. Европа еще продолжала экспансию, стремясь преодолеть собственные пределы. Закрывая последние белые пятна, она осваивала удаленные земли и острова, а ее литература дарила читателям истории об отважных мореплавателях, флибустьерах, колонизаторах, открывателях новых территорий. Британия была впереди всех, но она уже перегревалась. Покорив Южные моря, подчинив земли Америки, Африки, Азии, империя начала уставать. Уже не удавалось с прежней лёгкостью осваивать, проглатывать лакомые куски, собирать свой гигантский пазл, который норовил рассыпаться. Тревожным симптомом перегрева стала Англобурская война. Отвратительная, бесславная Победа Британии обернулась чудовищным позором. Но только не для Киплинга. Именно он стал тем, кто смог собрать рассыпавшуюся Британию. Он и был этой самой Британией, как тогда казалось многим, и ему самому в первую очередь. Однако были и другие мнения. Вирджиния Вулф, например, говорила, что Киплинг, мальчишка с игрушечным пистолетиком, выдумавший себе страну, которой на самом деле никогда не существовало. Вулф, конечно, сильно преувеличивала. Непобедимый флот, мощнейшая в мире армия, бесконечные колониальные и торговые войны, международный шпионаж — все это было более чем реальным. Но выглядело, и тут она была права, не столь убедительно и впечатляюще. Киплинг и впрямь многое выдумывал трудолюбивых баронетов, отважных капитанов, солдат с их героическими буднями, честных чиновников, благородных колонизаторов, идиллических англо-индейцев. И так ярко, вдохновенно, что читатели невольно начинали заражаться персонажами Киплинга, превращая его выдумки в реальность. Причем это происходило не только в Британии, но даже далеко за ее пределами. Советская Россия, разминавшая мышцы после Гражданской войны и восстанавливавшая собственные границы, любила Киплинга. Здесь ему прощали национализм, монархизм, империализм. Его цитировали, переводили, изучали. Им вдохновлялись классики советской поэзии Эдуард Багрицкий, Николай Тихонов, Павел Коган, Владимир Луговской. В стихах Киплинга можно было с легкостью различить все императивы молодой советской страны. Культ действия, героизм, демократизм, коллективизм. Бремя белых оборачивалось в советских стихах интернациональным долгом. Волки, вожаки, отважные капитаны, комиссарами, идеалы империалистической экспансии, идеалами мировой революции, экзотические земли Африки и Океане – среднеазиатскими пустынями босмачей, которые нужно было покорять. Павел Коган однажды написал «Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя». Лирическое отступление. 1941 год. Откуда здесь Ганг, Англия, Япония? Известно откуда. Киплинг собирал воедино, готовую было рассыпаться Британскую империю. Здесь требовалось не только жадное любопытство, знание экзотических стран и обычаев, не только усилие воображения, но также спокойствие, отчужденность, холодный расчет мастера. Один из персонажей Конрадовского сердца тьмы» говорит, что в колониальной земли нужно посылать только тех, кто не имеет свойств то есть людей, не восприимчивых к болезням физическим и, главное, духовным, не заражающихся экзотической дикостью. Таким отчасти был сам Конрад. Таким же был и Киплинг, необыкновенно проницательным, но в то же время внутренне отстранённым, вовлечённым в ситуацию и одновременно остающимся вне её – способным передать боль, счастье, уныние, воодушевление, холодной интонации репортера, и при этом ничуть не ослаблять их силу. Создавая персонажей, Киплинг избегал глубокого аналитического психологизма, который был свойственен его современникам, и всё своё внимание, всю силу своего воображения направлял на создание внешнего облика реальности. Предметы и люди в его текстах притягивались друг к другу той силой, которая была заключена на поверхности жизни. И всё же Киплинг обладал мировидением, которое сводило воедино его многообразную, норовившую развалиться Вселенную. Люди, предметы, локации были для него кубиками большой игры. Мир строго делился на сферы, области, общности — регулируемые единым законом жизни, который в каждой из них проявлялся по-своему и соблюдался благодаря принятым постоянным ритуалам. Законы и ритуалы одной системы не совпадали с законами и ритуалами другой. Эту логику Киплинг перенёс на взаимоотношения Запада и Востока. Запад и Восток для него — две пересекающиеся сферы. Запад есть Запад, Восток есть Восток и с места они не сойдут», произнесет он эпически в своей знаменитой «Балладе о Западе и Востоке». «Восток иррационален, пассивен, созерцателен, мистичен, погружен в язычество. Запад рационален, активен, деятелен, христианизирован. Законы и образ жизни людей Запада не подходят для Востока. Проникновение Запада в мир Востока, даже самое незначительное — нанесет Востоку непоправимое увечье. Киплинг на дух не переносил туристов, энтузиастов, ученых, бесцеремонно вторгавшихся в чужой мир и превозносил тех, кто этот мир оберегал, колонизаторов, следивших за тем, чтобы Восток жил сообразно собственным законам. Это жертвенное служение Киплинг назвал «бремя белых» и даже сочинил по его поводу знаменитое стихотворение «White Man's Burden» ужасающие современных либерально-мыслящих европейцев своей неполиткорректностью. Киплингу нравились те белые, которые неукоснительно соблюдали восточные обычаи, умели раствориться в восточном мире, мимикрировать подвосточных людей, при этом, что существенно, внутренне остались людьми Запада. Именно таким выведен в ранних рассказах его любимый персонаж Стрикленд.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 а кроме того, верят, что он обладает даром превращаться в невидимку и управлять многими демонами. Саис Мисс Йол. Перевод Клягиной Кондратьевой. Стрикленд для Киплинга – образ не только идеального европейца, но и подлинного художника, способного к актерскому перевоплощению, существующего одновременно внутри и вне эстетической реальности – Однако далеко не все персонажи раннего Киплинга достойно несут бремя белых и бремя героизма будней. Многие нарушают эти императивы или даже не знают о них, легкомысленно пересекая черту, отделяющую восток от запада. Эта тема, крайне важная для Киплинга, поддерживается определенными эстетическими решениями, которые мы попытаемся разобрать, обратившись к его хрестоматийному рассказу Лиспетт, 1886. Событий тут немного, но они растянуты во времени и скорее подошли бы для романа или повести, а не трёхстраничного рассказа. Маленькую девочку из народа Пахари родители отдают в христианскую миссию. Там её крестят, и она получает имя Элизабет, сокращённо Лиспетт. Проходят годы, она вырастает в 17-летнюю красавицу, высокую, статную, и живет в миссии то ли на правах служанки, то ли компаньонки жены капеллана. С одной из своих прогулок по горам она приносит на себе домой английского джентльмена, который находится без сознания, и объявляет, что нашла себе мужа. Джентльмена выхаживают, и, придя в сознание через две недели, он благодарит своих спасителей. Объясняет, что, видимо, сорвался со скалы, когда охотился за бабочками. Узнав о матримониальных планах Лиспет, он смеётся, но жена Капеллана просит его пообещать Лиспет, что он в самом деле на ней женится. Джентльмен обещает и даже совершает пешие прогулки с Лиспет, а потом прощается и уезжает, заверив её, что скоро вернётся. Разумеется, он не возвращается — И спустя время жена Капеллана открывает Лиспет, что он и не собирался вернуться, а её просто утешали. Лиспет, потрясённая обманом, обвиняет жену Капеллана во лжи и покидает миссию. В эпилоге мы узнаём, что она вернулась к своему народу, вышла замуж за дровосека, который её бил. С годами красота Лиспет поблёкла, и в спившейся старухе мало кто мог уже узнать прежнюю красавицу Лиспет. Простая история с гор, даже более чем простая, предстаёт притчей о Западе и Востоке. Персонажи здесь намеренно лишены глубины. Киплингу были нужны не противоречивые психологические герои, а скорее обобщённые функции. Лиспет — это Восток, безымянный английский джентльмен — Запад, Жена Капеллана — христианство в его протестантской версии. Запад, как мы видим, вторгается в мир Востока, причем непреднамеренно, из чистого любопытства, без сознательного желания его разрушить. Но, тем не менее, он его разрушает. Это идеологический, политический уровень рассказа, который поддерживается еще двумя уровнями, с четко проработанными оппозициями — религиозным и жанровым. На уровне религиозном Киплинг противопоставляет мир языческий и мир христианский. Лиспет, несмотря на то, что ее крестили, принадлежит языческому миру. В тексте появляется много открытых указаний на эту ее принадлежность. Рассказчик дважды именует ее богиней и даже сравнивает с Дианой охотницей, всякий раз подчеркивая неуместность ее пребывания в христианской миссии. Для уроженки тех мест она была очень высокой, и если бы не платье из безобразного, излюбленного в миссиях набивного ситца, вы бы подумали, неожиданно встретив ее в горах, что это сама Диана вышла на охоту». Здесь и далее перевод Островской. Под стать богине и ее внешность. Лиспит необыкновенно красива, высока и обладает невероятной физической силой. Добавим еще одну деталь. Рассказчик замечает, что у Лиспид было греческое лицо. «A Greek face» — из тех, что встречаются не в жизни, а на картинах. Русский перевод рассказа в данном случае не вполне точен. У Лиспид было античное лицо. Но зато он открывает важный подтекст Киплинговской фразы. «Античность — мир языческих богов». Вот характеристики этого мира. Сила, красота, любовь, правдивость. Если Лиспет всецело связана с язычеством, то остальные персонажи — английский джентльмен, капеллан и жена капилана с христианством. Здесь обнаруживаются прямо противоположные качества — запреты, физическая слабость, лукавство, рациональность. Последнее качество особенно важно. С точки зрения капилана и его жены — Лиспет ведет себя неразумно и иррационально. Неразумен ее матримониальный каприз, неразумно ее обвинение в адрес христиан и неразумно ее возвращение в мир пахари к людям, которые смотрят на нее с подозрением. Однако неразумие поступков Лиспет лишь кажущееся. Ее поведение подчинено определенной логике, которую мы поймем, если представим себе рассказ как жанровую игру. На жанровом уровне также возникает противопоставление. Дело в том, что Лиспет и английский джентльмен принадлежат к разным жанрам. Лиспет — персонаж сказки или старинной легенды. Рассказчик даже называет ее «принцесса из сказки» «Принцесс ин фэрри тейлз». Зачин ее приключения «One day a few months after she was seventeen years old» типично сказочный. То, что с ней происходит в горах, Сказочное чудо. Она находит молодого мужчину, который падает к ней в объятия откуда-то сверху, с горы и с неба. Не иначе, ей его посылают сами боги. Именно поэтому она воспринимает его как сказочного жениха. И англичанин, выполняя просьбу жены Капеллана, подыгрывает Лиспет, обещая на ней жениться. Лишь в финале, не вернувшись, он обманывает ее ожидания. Англичанин тоже заложник жанра, но другого, приключенческого романа с обязательной любовной интригой, в которой европейский путешественник попадает в экзотическую страну и вступает в любовную связь с красавицей-дикаркой. Подобная романтическая идиллия всегда, как правило, заканчивалась возвращением в европейский мир и женитьбой на достойной европейской девушке. Романы с подобными сюжетами в те годы, когда Киплинг сочинял простые рассказы с гор, заполняли периодику и были чрезвычайно популярны. Сквозь эту призму английский джентльмен прочитывает ситуацию, в которой он оказался. Он очень смеялся и заметил, что все это весьма романтично, настоящая гималайская идиллия, но поскольку на родине у него уже есть невеста, он полагает, что здесь и говорить не о чем». Однако англичанин всё же проводит время с Лиспет и даже немного флиртует с ней. Но всё это он делает без особого энтузиазма, смеясь, оставаясь в границах приличий, словно нехотя выполняя возложенные на него жанровые обязательства. И здесь он напоминает Печорина, который в Тамане, по наблюдению Александра Жалковского, тоже играет роль романтического возлюбленного, но без особого вдохновения. И в том, и в другом случае герои ошибаются, пытаясь понять ситуацию литературно. Девушка из Тамани вовсе не Ундина, а сообщница-контрабандиста. Алиспет не экзотическая красавица из приключенческого романа, а принцесса из сказки или богини из легенды. Важно и то, что обе героини тоже в свою очередь ошибаются, Девушка из Тамани видит в печорине шпиона, а Лиспет в англичанине жениха, посланного богами. Неверное взаимное прочтение приводит к искусственно поддерживаемой коммуникации, а затем к неизбежному конфликту и разрыву. Сказка, легенда, миф, как мы видим, у Киплинга погибают, столкнувшись с относительно современным жанром, с его напрочь искусственными схемами надуманными сюжетными ходами, так же как погибает язычество, столкнувшееся с христианством, и Восток, столкнувшийся с Западом. Простота Киплинга обманчива. Он безусловно новатор прозы, предлагающий неожиданные решения, сталкивающие жанры, создающие конфликтные ситуации и неузнавания неверного прочтения. И при этом важно, что в его прозе профессиональные, технические задачи идеально увязываются с задачами чисто идеологическими. Он интересен в первую очередь как великий мастер рассказа. Все остальное пусть рассудит время. Вернее, оно уже все рассудило. Той Британии, которую защищал Киплинг, уже давно нет. Европа погрузилась в комфортную летаргию и почти не пытается завоевывать новые земли. Восток оказался вполне совместим с Западом, во всяком случае в Англии сейчас так принято говорить. Мир Киплинга и даже мир его российских подражателей канул в лету. Но остались замечательные рассказы, романы, баллады, которые нужно читать и перечитывать.